Глава 16. Гуру интима. В Академию мы вернулись ближе к вечеру. Нахмурившись, я шла по коридору и думала о том, что не быть мне счастливой с мужчиной. Не то чтобы мне этого так уж хотелось. Я уже давно нацелилась на научную карьеру и сама отказывалась от женского счастья. Но понимание того, что все женщины в моем роду были и будут несчастны, угнетало все мое ведьминское существо. Но что я могла сделать? Равновесие. Черная ведьма не могла придумать ничего лучше, чтобы закрепить проклятие навечно. Люди и демоны сделали все, чтобы возненавидеть друг друга. Наши миры не готовы к сотрудничеству. Даже если мы соберем артефакт и запустим его ради счастья моего рода, это может закончиться войной с более сильным соперником. У демонов другая магия, с которой наши маги не готовы столкнуться. А еще у них боевой опыт бесконечных стычек с тварями бездны. Я даже представить не могла, что должно произойти в наших мирах, чтобы люди-демоны после стольких столетий взаимной ненависти хотя бы просто сели за стол переговоров. И я не уверена, что личное счастье женщин нашего рода стоит жертв, которые неизбежно будут, если активировать артефактор в навесе. И кто сказал, что Дамьен вообще пойдет на подобное ради меня? Артефакта у него. «Кассандра, не пыхти так», — вырвал меня из невесомых мыслей Дамьен. «Или тебе так захотелось любви?» Он демонстративно поиграл бровями. Так ты обращайся, не знаю, как духовную, а плотскую любовь я тебе гарантирую. Да иди ты, обойдусь как нибудь и без духовной и без плотской любви. Насупилась я. Может, все-таки передумаешь? Толкнул он меня локтем в бок, снова выводя из задумчивости. Это меня уже разозлило. Зачем он ко мне лезет? Слушай, ты. Я остановилась и ткнула его пальцем в грудь. Если я и решу предаться плотской любви, то уж точно не с тобой. Это еще почему? Внезапно сощурился он. Потому что я демон? Потому что ты меня достал! Рявкнула, ощущая непривычную горечь. Ах, достал! На лице демона заиграли желваки, и он резко прижал меня к себе, обжигая губы дыханием. От неожиданности я вскликнула и захлопала глазами, а он неожиданно нежно провел большим пальцем по моему лицу и наклонился к уху. А может, ты просто боишься, что тебе понравится быть со мной? Я возмущенно дернулась, но он держал крепко и продолжал шипеть. «Неужели тебе не хочется почувствовать, как быстро от счастья течет по венам кровь и яростно стучит сердце? Как кружится голова от запаха близкого, очень близкого мужчины? И как все внутри скручивается от желания?» Я растерянно застыла, оглушенная его словами и внезапным напором. «Что он там говорил о головокружении?» «Кажется, я понимаю, что он имел в виду». «Но я ведь себя знаю. Я слишком увлекающаяся натура, чтобы провести с ним ночь и забыть. И пусть не путает меня с прабабушкой». Я вполне могу обойтись без инициации. Но как же приятно от Дамьена пахнет. Крепкие мужские объятия, как загадочно мерцают глаза, и как близко его губы к моим губам. Раздавшийся рядом странный чмокающий звук вырвал меня из дурмана. Мы с Дамьеном недоуменно повернули головы и увидели стоящего рядом гыра. Он забавно сложил губы трубочкой и чмокал, глядя на нас. «Но сколько уже можно медлить? Целую, наконец! Вот так!» И снова чмокнул. Я бы тебе помог, но ты же поймешь все привратно. Но знаешь что?» Гор поднял длинный когтистый палец и поиграл бровями, показывая демону, что у него есть шикарная идея. «Я, наконец, решился. Слишком много в Академии парней, которые, как и ты, толком не знают, что делать с симпатичными им девушками». Урунгус душераздирающе вздохнул, потом встрепенулся и энергично заявил. «Но теперь у тебя есть я, гуру интима. И я открываю курсы. Вот». Он сунул обалдевшему демону в руку какую-то бумажку и продолжил, уже убегая. «Жду тебя сегодня вечером. Вся информация в листовке. Набор ограничен!» Я вытянула из руки Дамьена, листок и прочла. «Гуру интима открывает курсы специально для тебя». Посмотрела на Рыжего и очень серьезно произнесла. «Дамьен, у тебя личное приглашение. Гуру интиму утверждает, что ты не знаешь, что делать с девушкой. Так что извини, пока не пройдешь курсы, наш интим точно не состоится». Мне нравятся опытные мужчины». «Да, и ведь с гуру не поспоришь», — Удрученно вздохнул рыжий. «Как он там учил правильно целоваться?» Дамен вытянул вперед губы трубочкой и громко чмокнул. Это была последняя капля, и мы расхохотались. Да так, что пришлось друг за друга хвататься, чтобы ни на не свалиться. «Кстати, Кэсси, ты обещала мне сегодня свидание», — отсмеявшись, неожиданно произнес Дамен. «Свидание?» — растерялась я. «А чего-то эта идея уже не казалась такой уж возмутительной». И именно эта мысль неожиданно напугала. «Ты тоже много чего мне обещал. Например, три часа занятий рунами в день. Заодно и позанимаемся», — не унывал демон. «Если так, то пошли в комнату. Попрошу домовых накрыть нам ужин там. Это будет не свидание». «И что это тогда? Обычный ужин, совмещенный с учебным процессом». Я усмехнулась и сложила руки под грудью. «И что же для тебя свидание?» «Ладно, не спорю, это не самый провальный вариант, но наше первое свидание должно быть незабываемым». Фу, снова фуркнула я. «Не первое, а единственное». «Тем более. Поэтому предлагаю вариант с комнатой не рассматривать, а куда-нибудь сходить». «Куда же? Учти, покидать Академию на ночь глядя я не собираюсь». «Неужели у вас тут нет укромных местечек для свиданий?» — выгнал он бровь. Я задумалась. До этого момента я такой дурь не маялась, хотя некоторые смельчаки все же отваживались меня на свидание приглашать. Так что такого опыта не имею. А вот, девочки, я припомнила самые яркие свидания своих подруг. Подробнее о них можно прочесть в других книгах серии Стервы. И погрустнела. «Ну, на огороде ты уже был, на кладбище мне не нравится, а в библиотеке господин Зурб, тот еще вредный демон». Неожиданно для меня домен да закашлялся. «А что, у вас принято водить девушек на свидание в город, на кладбище и в библиотеку?» Ну, зато там девчонкам было весело. Стесняюсь спросить, а что их развеселило на кладбище? О, я бы и сама не отказалась изучить влияние некоторых рун на поднятые скелеты и леча древнего захоронения. воодушевилась я, но, видя откровенный скепсис и непонимание в глазах Дамьена, добавила. Вообще-то, Стелла сказала, что там у нее случился один из самых ярких поцелуев в жизни. Брови рыжего поползли вверх. «Со скелетом? Тьфу на тебя!» Я посмотрела на него, как на идиота. С ее некромантом. А, ну, если с некромантом. Он почесал у основания рога и с интересом спросил, беря меня под руку и направляясь к общежитию. А как проходило свидание в, в огороде? Оно случилось раньше, и там все было неоднозначно. Постаралась я уклониться от ответа. И все же. Ну, весело там было только некроманту. Почему? Потому что Стелла в это время спокойно спала в своей постели. А Аникромант сидел на дереве и делил пирожки с Бруно. Ха, теперь я понимаю, почему после этого он повел ее на кладбище, хохотнул Дамьен. Там все было не так однозначно. Снова попыталась я защитить подругу в глазах демона и рассказать больше, но поняла, что тогда придется поделиться слишком многим, а это не моя тайна. Да я уже понял, что у вас ведьма однозначно ничего не бывает, рассмеялся Дамьен, а потом задумчиво произнес. И раз уж у тебя нет никаких идей насчет свидания, предлагаю довериться мне. Через час я зайду за тобой в комнату. И куда мы пойдем? с опаской спросила я. Увидишь, загадочно улыбнулся рыжий. Обещаю, за пределы Академии мы не отправимся. Дамьен ван Анденор. Дамьен шел по коридорам академии сам себе не мог объяснить, зачем делать то, что делает. Правильнее было бы дистанцироваться и оставить девушку в покое. Он же прекрасно знал ее проклятие и, положа руку на сердце, не хотел влюблять в себя и причинять душевную боль. Но что-то в ней было такое, что задевало его за живое. Рядом с ней он будто снова становился мальчишкой, которому в голову ударяет хмель. Пусть будет хмель. Хотя если бы так начал чудить кто-нибудь другой, он бы выразился более резко. По час он вел себя с ней далеко не как взрослый состоявшийся мужчина, и что, к примеру, пытался доказать девчонке, когда прижимал к себе и шептал на ушко какой-то бред. Только сам чуть не потерял голову от ее запаха, гладкой кожи, сияния зеленых глаз. И хуже всего, что чем дальше, тем сложнее ему становилось себя контролировать. И это ему-то. Зачем он заикнулся о свидании? Да еще и необычное ему подавай. Хочет оставить после себя незабываемое впечатление, дурак, а если она его в него влюбится. Но хуже всего, что ему было не все равно. Он это осознал, как-то резко и четко и ему это очень не нравилось. Он бы еще себя понял, если бы влюбился в эту ведьму, но он ведь не влюбился. Или? Ну нет, ему же не восемнадцать, чтобы влюбиться за какие-то пару дней в рыжую совершенно невозможную зануду, с которой хочется смеяться, просто находиться рядом, и за которой мысли в голове путаются и он ведет себя как мальчишка. Безна. А ведь он поклялся, что дождется свою истинную пару. К тому же, просто закрутить с Кэсси роман не получится. Это будет нечестно и некрасиво. Но он не может провести с ней последний вечер так, чтобы просто оставить после себя хорошее впечатление. И вообще. Тут Дамьен понял, что сейчас выдумывает оправдание, чтобы провести этот вечер в общении с Кэсси, так как ему этого хочется. Хмыкнул. «Разве он не страшный?» Ужасный, хитрый демон, чтобы хотя бы иногда потакать своим желанием. Тем более, ничего такого он делать Кэсси не собирается. Жаль, что помочь ей он пока не в силах. Запустить артефакт равновесия сейчас было бы равносильно объявлению войны. И все же не так все страшно и критично, если учесть некоторые нюансы. Но время артефакта еще не пришло, а значит... Дамьен раздраженно помочился и, отведя глаза секретарю, вошел в кабинет ректора. Того не оказалось на месте, и демон сел на одно из гостевых кресел, Положил ноги на столик и прикрыл глаза. Решив подождать главу магического учреждения, он намеренно не снял с двери заклинание, оповещающее о приходе незваных гостей, и теперь ждал хозяина кабинета с минуты на минуту. Хлопнула дверь, и демон нехотя приоткрыл один глаз. «И как это понимать?» Ректор остановился напротив, сузил глаза, а в его руке заплясал огненный смерчик. «Неслыханная наглость!»